Рима. Последняя ошибка Оливера Голдсмита. Василий Валентин, а был ли мальчик? Чаша капитана Кука и вечные слабительные пилюли. В 1774 году Оливер Голдсмит серьёзно заболел. У 44-летнего автора вегфильдского священника и унижения пачи гордости возникли лихорадка, головная боль и, кажется, проблемы с почками. На своём жизненном пути Голдсмит успел побывать одним из худших учеников Тринити-колледжа, горем студентом медицинского факультета в Эдинбурге и промотавшимся неудачником, странствовавшим по Европе. Однако в результате он прославился как писатель, хотя некоторые коллеги, вроде Хораса Вулпола, называли его вдохновенным идиотом. Голдсмит имел незаконченное медицинское образование и даже работал одно время помощником аптекаря. И теперь ему предстояло воспользоваться этим, лечить самого себя. То были времена порошка Святого Иакова или Святого Джеймса, очень знаменитого средства. Это лекарство, созданное и продаваемое одним из самых знаменитых врачей XVIII века, Якоб лечило лихорадки, сопровождавшиеся судорогами и дурнотой, а также подагру, цингу и чуму рогатого скота. Доктор Роберт Джеймс Безумно боялся, что состав порошка раскроют, и даже брал с собой в кровать заявку на патент, опасаясь её похищения. Основной ингредиент порошка, ядовитый металл под названием сурьма, был настолько хорош, что Оливер Голдсмит желал, нет, требовал именно его, чтобы поправиться. Для выздоровления ему нужна была рвота. Голдсмит, называвший себя врачом, хотя в этом он сильно заблуждался, послал лаптехали за порошком Святого Иакова. Аптекарь сначала противился, предлагая писателю всё же проконсультироваться с настоящим доктором, но Голсмит настоял. Через 18 часов после рвоты и судорог Оливер Голсмит покинул этот мир. Краткая история рвотных средств. Оставим на время Голсмита с его злосчастным лечением и попробуем понять Зачем он хотел очистить желудок так, что это в итоге привело к смерти? Рвота способ освободить организм от содержимого желудка, действуя против силы тяжести и направления нормальной перистальтики желудочно-кишечного тракта. Раздражение слизистой желудка, корня языка или непосредственно рвотного центра головного мозга. Да-да, этот центр так и называется. Вызывает акт рвоты. Рвотные средства вроде сурьмы способны помочь в этом. Эти лекарства имеют долгую и славную историю. Геродот сообщал, что древние египтяне ежемесячно использовали рвотные для поддержания своего здоровья, а Гиппократ советовал регулярно вызывать рвоту. Эти методы лечения повторялись из тысячелетия в тысячелетие, и ещё несколько десятков лет назад рвотные всё ещё являлись важной частью врачебных назначений. Применение рвотных средств Во многом восходит к гуморальной теории строения организма. Предполагалось, что болезни рождаются от нарушения равновесия между кровью, желчью, чёрной желчью и слизью. Соответственно, восстановить равновесие можно при помощи рвоты, поноса, потения или слюноотделения. Короче, если что-то течёт из ваших пор или фонтанирует из естественных отверстий, это приводит к равновесию. И вот Начиная с 3000-го года до нашей эры, сурьма, сероватый металлоид, добываемый из минеральных отложений, считалась идеальным средством для этого. Известно, что рвотные средства пользовались большим успехом за способность очищать желудок после утех чревоугодия, чем пользовались римские императоры Юлий Цезарь и Клавдий. Сенека младший, наставник императора Нерона, отмечал, что некоторые римляне Едят, чтобы блевать, и блюют, чтобы есть, даже не удосуживаясь переварить кушанье, которое свозят для них с разных концов света. Для вызывания рвоты использовались специальные вина с добавлением сурьмы. Интересно, что термин ваметорий долгое время считали обозначением специальной зоны для рвоты, вомит во время римских пиршеств. На самом деле Это было просто место при выходе из амфитеатра, чтобы толпы, проходя через него, очищали помещение. Да-да, такой архитектурный термин, как будто уравнивал людей и блевотину. К сожалению, чтобы заставить организм отойти от нормальных физиологических процессов, приходится порой ввести в него что-нибудь ядное и народное, например, яд. И учёные из Нахари под Достоинство оценили токсические свойства сурьмы. Она может вызвать поражение печени, тяжёлое воспаление поджелудочной железы, проблемы с сердцем и даже смерть. Однако люди верили, что врачи способны управлять её смертоносным воздействием. В те времена расхожим выражением про сурьму было: "Яд в руках доктора уже не яд". Печально, что Оливер Голсмит не послушался советов своего аптекаря и принял сурьму. Убийца монахов или чудо лекарство? Знаменитый врач XVI века Парацельс больше верил в минералы, чем в телесные жидкости, и именно эта философия, радикально отличавшаяся от учения предшественников, снискала ему массу последователей и врагов. Парацельс считал, что прежде чем изучать процессы, происходящие в организме, надо познать естественные науки. Именно такие земные элементы, как ртуть и сурьма, идеально подходят для приведения в порядок чего угодно. Так он говорил, что сурьма очищает сама себя и всё нечистое вокруг себя. Можно подумать, что свидетельство крупного авторитета эпохи Возрождения было достаточно, чтобы создать армию приверженцев рвоты, однако это не так. Настоящая популярность пришла к сурьме после того, как она получила добро от мифического монаха. Английское название сурьмы антимоний, предположительно связано с историей вокруг немецкого монаха 15 века по имени Василий Валентин. По легенде, он принадлежал к Бенедиктинскому монастырю святого Петра и прожил, во что трудно поверить, 106 лет. На его надгробии была высечена загадочная эпитафия «Открыть через 120 лет». Утверждается, что именно через 120 лет одна из колонн монастыря возле могилы внезапно отворилась и явила миру книги Валентина, о существовании которых никто даже не подозревал. Валентин – Прославил сурьму в рукописи Триумфальная колесница антимония. Он советовал использовать её даже для откорма свиней. Говорят, что после успеха со свиньями Валентин попытался давать её монахам, в результате чего они довольно быстро умерли. Отсюда и название сурьмы антимониум, то есть убийца монахов. Вероятно, это легенда. Скорее всего, слово происходит от греческого антимонус, что значит металл, который не находит одним Поскольку Сурема имеет естественное сродство к другим элементам, например, сере, аналогичным образом имя Василий Валентин больше подходит провинциальному исполнителю шансона, чем алхимику. Труды Валентина неким мистическим образом попали в руки Иоганна Тёльда, солевара, торговца и, скорее всего, настоящего автора этих книг. Тёльда также был и опытным химиком. В начале 1600-х годов Он издал и начал выгодно распространяться работы Валентина, в результате чего интерес к сурьме резко вырос, и началась война умов. Врачи, следовавшие принципам Галена и привносившие мудрость гиморальной теории, пришли в ярость от докторов-химиков, пошедших за Парацельсом и Валентином и восхвалявших очистительную силу ртути и сурьмы. На пересечении медицины и химии Происходили ожесточённые споры и даже судебные процессы, в центре которых оказалась сурьма. Медицинский факультет Парижского университета провозгласил сурьму страшным ядом. Один из самых ярких критиков антимония, французский врач XVII века Гипотен, воскликнул: "Избавь ви нас, Господь, от таких лекарств и таких докторов". Тем не менее, многие верили, что сурьма способна исцелить организм и очистить всё нечистое, с чем соприкоснётся. Её использовали для лечения всех болезней: от астмы и аллергии до сифилиса и чумы. Когда король Людовик XIV был при смерти в 1658 году, он тоже лечился сурьмой. Монарх чудом выжил, и сурьма вышла победительницей из споров со своими оппонентами во Франции. Так что же насчёт Тольдо и Валентина, которого, может, и не существовало в действительности? Никого не волновало, что автор прославленных книг мог быть солевар и химик. В то же время как-то трудно представить себе, чтобы монах XV века написал все эти труды, поскольку Валентин ссылается в частности на события произошедшие уже после его собственной смерти. Так или иначе, рвотные способности сурьмы оказались теперь в центре внимания. Бессмертные таблетки и рвотные чаши На высоте популярности сурьмы оказалось, что просто пить лекарство недостаточно. Людям ещё нужны аксессуары для лечения. В 17-м и 18-м столетиях были популярны кубки с сурьмой, именовавшиеся пукуля эметик или каликус ваметории. Короче говоря, рвотные чаши. Соединяясь с кислотными компонентами вина, сурьма из чаши превращала содержимое в рвотное вино. Антимонил тартрат калия Оно успешно лечило хозяина чаши прекрасной оздоровительной рвотой или хотя бы поносом. Одна из немногих сохранившихся по сей день рвотных чаш принадлежала, как полагают, капитану Джеймсу Куку, и он возил ее в различные путешествия по свету. К рвотным чашам, однако, не следовало относиться легкомысленно. Слишком большое количество сурьмы, попавшее в вино, могло привести к смерти. Одна из таких чаш – куплены в пороховом переулке Лондона в 1637 году за 50 шиллингов убило трёх человек. Кроме того, выпускались и таблетки с сурьмой. В отличие от современных одноразовых чудес фармацевтической промышленности, эти металлические таблетки были тяжёлыми и часто выходили после применения в неизменённом виде. Их аккуратно доставали из нужников, отмывали, а потом принимали снова и снова. К вопросу об экологии и вторичной переработке Эти бессмертные или вечные таблетки часто передавались из поколения в поколение, подобно семейной ценности. Вообразите надпись на какой-нибудь из них: "Джонатану, моему любимому сыну с запором, я завещаю это слабительное". Вот вам и предшественники вечного леденца из Чарли и Шоколадной фабрики. Предприимчивый доктор А прекрасно научились обогащаться на психозе вокруг Сурьмы. Врач XVIII века Джошуа Уорд Успешно вылечивший короля Георга II от вывиха большого пальца, заслужил большое доверие в глазах монарха. Хотя у Орда не было даже медицинского образования и элементарных знаний в области фармацевтики, он не собирался упускать этот шанс. Он начал выпускать именные лекарства: пилюли Орда и капли Орда, которые были способны вылечить практически что угодно, от подагры до раковых опухолей. Звучит слишком волшебно? Ну да, пожалуй. Эти снадобья содержали опасные дозы сурьмы, однако всем хотелось иметь пилюли и капли Уорда в своей домашней аптечке. Будучи талантливым пиарщиком, Уорд даже придумал красить таблетки в красный, фиолетовый и голубой цвета, поскольку яркие краски лучше привлекали внимание покупателей к продукту. Взгляните на нынешние цветные мармеладки. Кроме того, в отличие от мармеладок, некоторые лекарства Уорда содержали мышьяк. Уорд – даже открыл собственную больницу. Желание помочь бедным, конечно, оставило о нём хорошую память, а вот желание накормить их ядовитыми таблетками не очень. Исцеление через боль, нарывы и аверсионная терапия. Узнав о мрачной репутации сурьмы, вы, возможно, удивитесь, что некоторые намазывали её на лицо. Да-да. Металл, заставлявший императоров блевать, входивший в состав слабительных Использовался ещё и как косметическое средство. Латинское обозначение сурьмы в таблице Менделеева Sb восходит к стebниту, минералу сульфида сурьмы. Светло-серый с металлическим блеском стebнит чернел на воздухе и пользовался успехом в качестве теней для глаз. Он применялся в древнем Египте, на Ближнем Востоке и в некоторых странах Азии, где он был известен как кол. Примечание переводчика. Русское название сурьма также восходит именно к этому применению. Турецкое слово сурма означало порошок сульфида сурьмы, служивший для чернения бровей. Рвотное зато природное. Природные средства имеют разное происхождение, чаще всего это минералы или травы. Ниже список самых печально известных рвотных. Соль Уже античные мореплаватели знали, что питьё морской воды легко вызывает рвоту. Греки использовали для вызывания рвоты комбинацию соли, воды и уксуса. Клини Старший рекомендовал в качестве рвотного отличную смесь из мёда, дождевой воды и морской воды под названием таласомели. Цельс описывает использование смеси вина и морской воды или солёного греческого вина для того, чтобы освободить живот. Пожалуй, самая мягкая формулировка глагола "проблеваться". Конечно, питьё большого количества морской воды может вызвать у вас рвоту, но также может вызвать и смерть. Пиво и толчёный чеснок. Греческий врач IV века нашей эры Филумен полагал, что сочетание пива с толчёным чесноком способно лечить укусы ядовитых змей, вызывая рвоту. Если учесть, что змеиный яд не проникает при укусе в желудок, пострадавшему просто будет не только плохо, но и тошно. Медный купорос, сернокислая медь. Это кристаллическое вещество с ярко-голубым цветом использовалось в качестве рвотного с IX века. В журнале 1839 года медный купорос рекомендуется как средство при отравлении опиумом или болеголовым. К сожалению, купорос и сам ядовит. Он вызывает гемолиз, разрушение эритроцитов, поражение мышц и почек. Рвотный корень Типикакуана появился в Европе в 1600-х годах, и песню "Девушка из эпикакуаны" про него никогда не пели. Сироп из эпикакуаны веками использовался как отхаркивающее и рвотное. Кроме того, его применяли для лечения отравлений. Он входил в число обязательных средств в любой семейной аптечке XIX и начала XX века. Продаётся он и сейчас. Однако современные токсикологи знают, что он не снижает всасывание ядов во всяком случае значительно, а в половине случаев вообще не вызывает работы. А популярная песня называется Девушка из Японемы. Апоморфин. Этот галлюциноген выделяют из луковиц и корней определённых водных лилий, род Нимфеа. Вещество, применявшееся ещё майя и присутствующее на фресках древнеегипетских гробниц, было наконец синтезировано в середине XIX века. Это сильный препарат. В 1971 году было показано, что выраженность его рвотного эффекта на 30-50% выше, чем у других лекарственных средств. К сожалению, его в своё время использовали для аверсионной терапии гомосексуалистов, причём часть пациентов погибла от лечения. В настоящее время апоморфин с осторожностью применяют в ветеринарии и изредка для лечения болезни Паркинсона у людей. Но прежде чем подвести глаза стебнитом, советую не торопиться. Представьте, что сурьма делает с вашей кожей то же самое, что и с кишками. В свете теории контр-ирритации, гласившей, что ожоги или волдыри на одной части тела способны вытягивать болезнь из другой, сурьму использовали также в качестве рывного средства. Так, лондонская медицинская энциклопедия 1832 года советует мази на основе сурьмы для лечения коклюша и туберкулёза. Это, к слову, неэффективно. Что же делать с образовавшимся волдырем? Авторы энциклопедии считали, что лучше бы его не трогать. В случае же, если нарыв начнет заживать, надо содрать корочку и положить на него еще рвотного камня, чтобы вызвать активное гное течения. Жесть. Похоже, от местного применения сурьмы тоже может затошнить. В сурьме посчастливилось даже стать участницей аверсионной терапии. Речь идёт о коррекции человеческого поведения путём создания ассоциации между чем-то, чего вам хочется, например, алкоголем, и чем-то неприятным, например, расстройством желудка. Филадельфийский врач Бенджамин Раш однажды подмешал несколько гранул рвотного камня в стакан рома человеку, пристрастившемуся к алкоголю. К радости Раша, после возникшей рвоты пациент в течение 2 лет испытывал отвращение к спиртному. Можно сказать, Что сурьма является прекрасным средством для такой терапии. За исключением небольшой мелочи, этот яд может убить быстрее, чем алкоголизм. Но шарлатаны не унимались. В 1941 году разгорелось судебное дело вокруг чуда порошка для лечения пьянства от миссис Мофат. В это псевдолекарство, не говоря о том, что у него было идиотское название, добавляли ядовитую сурьму. Однако алкоголизм оно не лечило. По сути, с этой целью сурьма используется за пределами США и по сей день. В 2004 году 90-летний старик в Гватемале пострадал от серьезных проблем с почками, выпив гватемальское средство Сулюту Виталь на основе сурьмы. В 2012 году в New England Journal of Medicine вышла статья о пациенте, которому после обильных возлияний супруга подсыпала лекарство Тартаро Эметику, то есть именно рвотный камень. Она приобрела его заранее в Центральной Америке, где ей сказали, что оно вызовет рвоту и заставит ее мужа бросить пить. Мужчина был госпитализирован с поражением почек и печени. Сегодня существуют и официально одобренные лекарства для аверсионной терапии, такие как антабус. Эти вещества вызывают рвоту при приеме алкоголя. Но, сюрприз, они используются нечасто, потому что пациенты их не любят. Ну да, отвращение к терапии, которая должна вызывать отвращение. И для этого даже не нужна сурьма. А чистка от сурьмы. Понятно, почему в современных фармакопеях нет ни одного рвотного средства, кроме антабуса и аналогов, препаратов для лечения алкоголизма. У нас появились более эффективные способы выводить потреблённые яды из организма. Сегодня мы используем активированный уголь, чтобы адсорбировать токсичные вещества в желудке, а также филаторы для связывания этих веществ в крови можно уже не блевать. Может, сурьма и была чудесным лекарством для последователей Парацельса и Валентина, но рвотные чаши и нарывные пластыри не то что по достоинству оценит современный пациент. Хотя в некоторых странах сурьму продолжают использовать для лечения паразитарных инвазий, в США этот метод не разрешен. У соединения сурьмы, подобной мышьяку, множество побочных эффектов, в том числе стоматит, почечная недостаточность и, конечно же, тошнота, рвота, боли в животе. Есть и еще одна проблемка – сульма канцерогенна. Жалко, что об этом не знал несчастный Оливер Голдсмит.